задает отчет, водя медиатором по струнам. Остальные участники, дождавшись нужного момента, вступают. Жюри несколько озадаченно наблюдает за тем, как Мича, сидя на ящике, использует его как барабан, а хида положив шуршалку и взяв с пола барабанные палочки, стучит ими по полу, издавая звонкий деревянный звук. Выступление проходит неожиданно лихо и оригинально.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 «Невероятно!» – произносит Кихо, закончив читать это, двигаясь от монитора. «Кто бы мог подумать?» «Я подумал примерно так же, как и ты», – кивает Санхён. «Суд! Да еще по обвинению в воровстве, замминистра был очень недоволен, когда разговаривал со мной по телефону. Похоже, он решил, что я подставил его перед министром». «Черт! Как так могло получиться?»